ФСБшники окружили Ларина и увели его к поезду, в котором уже сидел Кантемиров. Людмила Анатольевна заставила себя подойти к боцману и протянула руку. Людмила, представилась она, Витина, жена. Последнее слово далось ей непросто. Боцман пожал руку, растерянно оглянулся. Настена и профессор стояли чуть поодаль. Настена ревела. Профессор нервно теребил свой нос. — А это Лариса, племянница ваша, — сказала Людмила Анатольевна. Лариса, эта надушенная и брезгливая московская барышня, повела себя странно. Она вдруг бросилась на грудь к Боцману и поцеловала его в небритую щеку. «А это мои друзья!» — подозвал Боцман на Настену и профессора. «Да, да, очень, очень приятно!» Людмила Анатольевна растерянно повертела головой, грузчики ждали распоряжений, гроб уже стоял на тележке. «И что теперь?» — спросила она пространство. «Что теперь?» «Теперь маму похороним и будем жить», — ответил Боцман. И взялся за ручку тележки. Я сам, сам, тележку я возить умею. Глава 62 Панчук. Не уезжай ты, мой голубчик, Печально жизнь мне без тебя. Ты, девонька, сиди тут и не рыпайся. Проводник только сейчас понял, Что за хомут он себе повесил. Когда в толпе ФСБшных шкафов Мимо его вагонов соседний Прошел контимиров Проводнику все стало ясно Ох, теперь будут трясти всю дорогу Теперь ни левого не подсадишь, ни правого И что с этой девкой делать? Хоменко хорош отдал и ушел А ему как отчитываться навоз На Этот обоз вывозил нашу страну столько раз Неужели не вывезет теперь и проводника с девушек? Оксана села в уголок, уткнулась взглядом в линолеум. Даже в окно посмотреть нельзя, шторки задёрнутые. Дверь проводник тоже запер, хорошо ещё хоть не на ключ. Ключ он оставил на столе, в попыхах должно быть. Ну, вот и всё. Даже как-то задорно сказала себе Оксана. Ты всё пела, это дело. Так поди же поплеши Счастье было так возможно. Близок локоть да не укусишь. Любишь кататься, люби и саночки возить. Чего там еще без труда? А оно это не годится. Она специально выдумывала всякие мысленные развлечения, чтобы не упасть сейчас с тонкой жердочки определенности в кишащее болото отчаяния. Что она наделала? Она убила. И именно так. Безо всякой поэзии, кухонным грязным, Вымазанным в колбасе ножом, Тридцать пять раз пробило тело. Кровище-то, кровище! Она мразь, она подонок жизни, Она меньше, чем ничто. От нее отвернулся Бог, Она сама от себя отвернулась навсегда, Она убила любовь. Пусть кричала она о больном ребенке, Пусть внушала себе, что ради него несчастного готова на всё, но ведь это враньё. Да, она на многое готова ради сына, но не на всё. Она думать не могла, что ради сына сможет убить любовь. А смогла, потому что не в сыне было дело. Вернее так, не только в нём. Что-то было еще куда важнее и непреклоннее. Она убила не потому, что боялась Тимошевского безработицы или тюрьмы. Она убила, потому что боялась любви. Им всем только казалось, что они хотят этого. Всем и всегда. Но путали, путали слабодушно любовь и влечение, фрикцию полового акта и физиологию организма с разрывом аорты и бессмертием сумасшествия по имени «Любовь». И она тоже испугалась. Вот потому и вонзила нож. Москва слезам не верит, Москва на истину проверит. Она приняла Оксану в себя, Высветила изнутри, увидела пустоту, и вот теперь вышвыривает ее навсегда. С вокзала все началось, вокзалом и кончается. Вот он, обрыв. А она отсюда не полетит, она свалится в черную пустоту.